Глава 52. Суббота, 12 августа. 22:30, 23:30. Gentian Loop провёл целый час, сидя с диетической колой в дальнем углу паба неподалеку от Королевской окружной больницы Сассекса и наблюдая за соревнованием по дарцу. Местная команда Играла против разящих гадюк из Ипсвича, одетых в строгие черно-оранжевые рубашки. Один игрок из команды гостей, весь в татуировках и с бородой, как у Линкольна, оказался невероятно метким. Лупа с улыбкой подумал, что гадюки и впрямь соответствуют своему названию. Местным ребятам грозило поражение. Джентиан вышел из паба в темноту улиц. Учась на медицинском, он успел понять, что в больницах часто царит хаос. Кто угодно может ходить по коридорам и отделениям, а сотрудники даже не заметят чужака. И все же под кожаный мотоциклетный костюм, который теперь был сложен в кофр байка, лупа на всякий случай надел медицинскую форму, синие штаны и рубашку с коротким рукавом, на шею повесил стетоскоп, а к рубахе прицепил бейджик с именем доктор Тоджо Мелвилл, полученный от его босса мистера Дервиши. В длинном коридоре пахло дезинфицирующим средством и мятой картошкой. По пути Лупе Попался автомат с антисептическим гелем для рук, тележка с сеткой, пустое инвалидное кресло, лифт, туалеты и цветная табличка с названиями разных отделений, расположенных на этом этаже. Он прошел мимо пластиковых корзин синего и зеленого цветов, двух розовых мешков с мусором, мимо досок с информационными буклетами и желтого треугольника, предупреждающего о том, что пол мокрый. Вот молодые супруги обнялись, утешая друг друга. Санитар, шедший навстречу, приветливо кивнул. Джентеан остановился у ортопедического отделения, натянул хирургическую шапочку до самых бровей и направился к посту медсестры. Отделение с двадцатью шестью койками было открытого типа. Однако четыре двери справа вели к отдельным помещениям. На лупу по-прежнему никто не обращал внимания. На посту приятный на вид мужчина азиатской внешности говорил по телефону. Две медсестры занимались документами. На третьей двери висела табличка Стивен Саклинг. Дверь вдруг открылась, и из комнаты вышла средних лет женщина в джинсах и мешковатой блузке. Она отправила тому, кто занимал палату воздушный поцелуй, и пообещала вернуться утром. Лупа отвернулся. Как только женщина покинула отделение, он зашел в ту же палату и закрыл за собой дверь. Машинист экскаватора лежал на койке, задрав обе ноги на вытяжке. Привезли его сегодня с множественными переломами больше берцовых и малоберцовых костей ног, а также крестца и копчика, почти все тело ниже пояса было загипсовано. С такими травмами Стивен сможет встать с постели лишь через несколько месяцев и наверняка будет сильно хромать до конца своих дней. Вот и хорошо. Лупа избавит его от мучений. Пусть Стивен скажет ему спасибо. Палата была небольшой. Светло-зеленые стены, раковина с мылом в дозаторе, подвижная лампа над кроватью, два пластиковых стула, поднос с кувшином воды стаканом, и коробкой салфеток. От стойки для капельницы к тыльной стороне ладони саклинга тянулись две прозрачные трубочки. На дисплее аппарата для мониторинга жизненно важных показателей отображалось артериальное давление — 180 на 70. «Высокое», — подумал Джентиан, — «как и пульс пострадавшего — 87 ударов в минуту. «Привет!» – оживленно поздоровался Лупа. «Как поживаете?» Накачанный лекарствами Саклинг постарался сфокусировать взгляд на собеседники. «Вообще-то не очень. Как жаль!» Мистер Дервиш и просил передать, что он сожалеет о случившемся. Саклинг разглядывал мужчину в медицинской форме со стетоскопом на шее. «Поймите, здесь нет ничего личного. Как говорит мистер Дервиши, жизнь бывает дерьмовой». «Дерьмовой?» — эхом отозвался Стивен Саклинг, наблюдая за тем, как врач заботливо меняет пакет с жидкостью на капельнице. Наконец-то мучительная боль отступала. Едва доктор вышел из палаты как Стивен почувствовал себя счастливым. Невероятно счастливым. Все было просто замечательно. Его тело переполняло любовь. Все заботы куда-то улетучились. Дайте только выйти из больницы. Какой они с женой закатят пир! Саклинг почти не обращал внимания на равномерный звук, шедший от монитора. Бип-бип-бип дисплей был повернут в другую сторону так что мелькающих на нем цифр он не видел давление резко падало пульс тоже становился все реже 62 51 47, 35, 22, откуда-то издалека донесся рев мощного мотоцикла вблизи что-то пикало как будто предупреждающий звук от грузовика, сдающего назад. Через пару минут сердце Стивена перестало биться.